Мария Степановна заговорила первой, когда они все уселись за большим столом, заставленным чашками с чаем, вазочками с баранками и сушками, печеньем и шоколадными конфетами, выложенными на глиняный кленовый лист. А вот теперь начинается самое интересное. Личность установлена, но вопросы остались. Вопросов становится все больше, хмуро заметил Сергей Матвеевич. Валерка удивленно взглянул на отца. Да все же ясно. Антошка прошел сквозь время. И своего мира попал в наш. Из прошлого в настоящее. Вот уж правда, чего проще, — фыркнула его мама. А Зинкина всё молчала, только вкладывала в ротик малыша порции творога, который нашелся в холодильнике. И девочка уже беспокоила то, что мама ничего не говорит. Как будто для нее все изменилось, когда Тошка оказался пришельцем из другого времени. «Но он ведь все тот же чудесный малыш!» — мысленно внушала она маме. «Вон какой милый! Как он трогательно ротик открывает!» «Мама, ну посмотри же!» И точно очнувшись, Екатерина Александровна быстро проговорила. «Это сейчас не самое важное. Думаю, мы никогда не узнаем наверняка, что случилось с Антошкой там, и как он оказался здесь. Мы должны подумать о более важных вещах». «Это каких?» Не успев прожевать печенье, спросил Валерка, и песочный кусочек выпал у него изо рта, заставив его маму поморщиться. «Валера!» сурен, буркнул он и потянулся за очередным печеньем. Понятно, что никто малыша не ищет и не станет искать. Как же мы должны поступить с ним? У него нет даже свидетельства о рождении. Зато есть он сам. Сергей Матвеевич перебил ее. И есть живые родственники. Сережа! – вскрикнула его жена. Зинке показалось, что Валерия Андреевна побледнела, но у нее вообще была светлая кожа, очень чистая, почти прозрачная. Он повернулся к ней. «Что? Это же мой, ну, не знаю, прадед или даже прапра...» Дико звучит. В любом случае, этот мальчик Голубятников. А мы своих не бросаем. Река времени вынесла его к нам не случайно. Голубятникова спас Голубятников. «Его спасла Розочка», — пробормотала Зинка. «Она тоже наша собака». Валеркина мама резко поднялась. Сережа, выйдем на минуту». Но он не двинулся с места. «Зачем? По-моему, у нас уже не может быть секретов друг от друга. По крайней мере, в том, что касается Антошки. Мы стали одним поисковым отрядом, разве нет?» Валерка промычал. КДК. Валерия Андреевна пригвоздила его взглядом. Что? Помотав головой, он выдавил. Ничего это, я так подавился. Стукнуть по спине? Не-не, струхнул Валерка. Уже все. Изменившийся взгляд матери наконец отпустил его, и мальчик с облегчением перевел дух. Хорошо, произнесла Валерия Андреевна, чуть помедлив, и опустилась на стул, глядя на мужа в упор. Я так понимаю, ты решил оставить своего пра-пра. А ты предлагаешь бросить ребенка назад в реку? язвительно спросил Сергей Матвеевич. Зинку даже передернула от такой шутки, но мама взглянула на нее строго. Не встревай. Тяжело вздохнув, девочка сунула в рот конфету, чтобы не ляпнуть чего-то лишнего. То есть ты хочешь навесить мне еще одного ребенка? Голос Валерия Андреевна зазвенел. Мало мне твоей незаконно дочери, так еще и этот неизвестно кто. Он наш по крови, тихо напомнил Валеркин отец. Как и Маша. Они оба родные по крови тебе, но не мне! вскрикнула она. Я же знаю, что произойдет. Ты привезешь этого мальчика к нам и забудешь о нем, так же, как о Маше. Ты вообще замечаешь ее? Только я занимаюсь ею, а ты живешь в свое удовольствие. Зинкина мама не выдержала: Пожалуй, вам действительно лучше обсудить это наедине. Но ее никто не услышал. Крик Валерии Андреевны метался от стены к стене, как шаровая молния, и ее муж опустил голову, чтобы не видеть искаженного лица. Ещё минуту назад такого красивого. Атошка демонстративно зажал уши руками. «Ты увёз нас из Москвы, потому что тебе взбрело в голову стать художником. Моего мнения ты даже не спросил. И Валера не хотел переезжать в эту глушь. Его желаниями ты тоже не интересуешься. Вся наша жизнь была связана с Москвой. Я не хочу навечно похоронить себя в этой проклятой деревне». «Так дело только в этом», — он поднял голову. «Можешь оставаться здесь у твоих родителей, большая квартира». «Что?» Зинке показалось, что Валерия Андреевна сейчас задохнется, и захотелось помочь ей, только она не представляла, как. Зато ее мама, как всегда, первой нашла выход. «Остановитесь! Сейчас вы наговорите такого, о чем будете жалеть всю жизнь!» «Не надо! Антошка вполне может остаться у нас. Он уже привык, и мы его полюбили. Надо всего лишь решить проблему с документами». Все уставились на нее так, словно она была пришельцем с зеленой головой, И только Зинка едва не запрыгала от радости. «Молодец, мамочка!» Руки Сергея Матвеевича бессознательно заскользили по крышке стола, и девочке поверилась. Это движение художника. Ей даже захотелось увидеть его картины. «Вы... вы готовы усыновить Антошку?» «С радостью», — твердо сказала Екатерина Александровна, и на миг прижалась губами к светлой макушке ребенка. «Думаю, моя свекровь меня поддержит». «Ваша кто?» Зинка выпалила. Мы живем у папиной бабушки, это ее дом. А, протянул Валеркин отец. Понятно, а ваш муж, он. умер? Ее лицо сразу же заострилось. Так происходило всегда, если речь заходила о Зинкином папе. Мне об этом ничего не известно, думаю, жив-здоров. Но он тут ни при чем, его больше нет в нашей жизни. Вы настоящая женщина, произнес Сергей Матвеевич с благодарностью. Насчет документов не беспокойтесь, я все решу. «Есть у меня один человек, поможет». Екатерина Александровна нахмурилась. «Это незаконно? А перебираться из одного времени в другое законно? А убивать невинных детей, служителей церкви законно? О чем вы вообще? Не волнуйтесь, не будет никакой возни с усыновлением, просто выпишем новое свидетельство о рождении. Тошка же здесь как бы и не существует». На свою жену он даже не смотрел.